пробирающегося вдоль дачной ограды, с осторожной походкой. Прежде чем взять, за ним проследили около получаса, пока он не дошел до КПП. И здесь, видишь, что возле шлагбаума никого нету, ступил на охраняемую территорию. Задержанным оказался глубокий старик, к тому же с заболеванием опорной двигательной системы, отчего и казалось, что крадется. При нем практически ничего не обнаружили, кроме иконы, завернутой в холстину. Немощный этот человек свое появление возле резиденции объяснил тем, что хочет передать эту икону верховному главнокомандующему. В начале войны ходоков и делегатов к Сталину было достаточно, кто и с чем только не шел. Поэтому совершенно безобидный старец даже у самых бдительных офицеров охраны не вызвал подозрений. Его подержали в кровельном помещении до вечера, после чего достаточно мягко пожурили и отправили его своясь, вернув икону. На следующий день утром он явился опять и заявил, что будет ходить до тех пор, пока не вручит икону или не будет точно уверен, что ее передали Верховному. На сей раз старца задержали по причине отсутствия документов. Доску с красочным изображением неустановленного лица, как было сказано в протоколе, изъяли вместе с холстиной и тщательно исследовали. Ни отравляющих веществ, ни заложенного в икону взрывного устройства не обнаружили. И через несколько дней больного старика вытолкнули на улицу, но уже без предмета культа, поскольку эксперты НКВД исчипали его на лучину, изучая внутренности. Спустя пару суток этот дряхлый и неуемный старик вновь притащился к КПП и уже с другой, точно такой же иконой. Офицеры выдворили религиозного фанатика за пределы прилегающих забору охраняемой территории и на какое-то время в суматохе суровых осенних дней сорок первого о нем забыли. он дождался, когда из ворот резиденции выйдет кортеж с Верховным, и неизвестно каким образом... Пробравшись через оцепление обязательное при выезде, внезапно оказался на обочине стоящим в полный рост, споднятый в руках иконой. Шедшая впереди машина личной охраны обязана была таранить его и освободить путь, но чего-то не сделала этого. И солдаты оцепления, заметив старика на дороге, не стреляли, хотя могли бы. Верховный приказал остановиться. Приподнял шторку на окне автомобиля. Долго смотрел на старца. почти велел адъютанту взять икону и принести ему. Слуга выскочил, выхватил образ у старца из рук и вернулся. «Ступай, князь!» — услышал вождь, голос с улицы. «Сергиево, воинство с тобой!» Через несколько секунд машина понеслась вперед. Старца в мгновение ока схватили. Но этот зачумленный мракобесием человек не то что не сопротивлялся, был счастлив и искренне чему-то радовался. А Верховный всю дорогу не выпускал иконы из рук. Сам нес ее в Кремль и поставил в углу комнаты отдыха, накрыв холстиной. Имеющий духовное образование... В юности писавшие стихи он отчетливо понимал, что образ Сергея Радонежского в буквальном смысле явился ему, что это промысел Божий. Однако, изверившийся, погруженный в пучину материалистических представлений и, более того, в реальность невиданной войны и смертельной угрозы, враг уже готовился применять артиллерию для обстрела Москвы, он не в силах был растолковать этого знака обратиться за помощью было уже нехкому, да и опасно. Несмотря на прежнюю его силу, в первые месяцы войны ближнее окружение молча и тщательно отслеживало его шаги, не пропускало ни одной, даже самой незначительной детали в поведении. Они боялись Верховного, помни его кнут, гуляющий по склоненным спинам. Однако теперь этот страх был сравним шакальгим выждательным страхом, когда мелкие хищные эти твари незримо и неотступно преследовали утомленного раненого льва. Создавая обновленную, вычищенную от масонских влияний и бундовского иудейского зрения на мир партию, он не заметил, как личными национальными качествами внес в нее не русский, а восточный характер и в результате окружил себя магнетизмом и вероломством. Он почувствовал лишь в начале войны в пору крупнейших поражений, почувствовал и, потрясенный обратился к народу, как подобает непартийному вождю, а священнику, братья и сестры. В тот же день к нему попала икона после совещания Ставки, Верховный удалился в комнату отдыха, поставил образ преподобного Сергия перед собой и долго блуждал в своем собственном сознании, как в искривленном пространстве. Он так и не растолковал знака, но еще более уверился, что это явление, и с тех пор, как всякий материалист стал выискивать в сообщениях и сводках его доказательства. И буквально через сутки, когда ему зачитывали сводку с фронтов обороны Москвы, слух зацепился за факт, на минуту заставивший его оцепенеть. Нераскуренная трубка потухла. На Западном фронте, пересекая линии обороны, Можайск, Дорохова, потерпели катастрофу и упали на нашей территории четыре вражеских ночных тяжелых бомбардировщика, летевшие бомбить столицу. Накануне он своей властью, повинуясь некоему сиюминутному порыву, отстранил маршала Буденного от командования резервным фронтом, объединил его в один западный и назначил командующим генерала армии Жукова. «Вы сказали, катастрофу?» «Запоздало, адъютант читал уже о потерях наших войск за сутки», — спросил Верховный. Опытный, знающий нрав хозяина-слуга сориентировался мгновенно. «Так точно, товарищ Сталин, катастрофу!» «Ввиду метеоусловий фронтовая истребительная авиация не взлетала. Противовоздушная оборона в этом районе малоэффективна из-за большой высоты полета». «А кто установил, что это была катастрофа?» «Это соображение начальника штаба 312-й стрелковой дивизии майора Хитрова. Им подписано донесение». «Пришлите мне этого начальника штаба», — выслушав доклад, попросил Верховный. «Сегодня к пятнадцати часам и с материалами по обстоятельствам катастрофы фашистских стервятников. Даже искушенный адъютант не ожидал такого оборота. «312-я дивизия под Можайском. Беспрерывные бои. Чтобы отыскать майора, потребуется сотки, не меньше». Быстрее будет, если к месту падения самолетов выслать специальную команду НКВД. — Хорошо, — согласился Верховный. — Я жду товарищей хитровых к шестнадцати часам. Адъютант все понял и удалился. Пока он рвал по стромке, исполняя практически невыполнимые задания, Верховный между делом задавал один и тот же вопрос всем, кто в тот день оказывался перед хозяйскими очами. — А скажите мне, товарищ... — имя Отчего терпят катастрофу и падают вражеские самолеты? Зам наркома обороны Мехлис, вероятно, уж читал сводку и знал об упавших бомбардировщиках, поэтому ответил с присущей ему осторожностью, одновременно буравя красноглазым взглядом хозяина и стараясь угадать по его реакции, в цвет ли он говорит. Предстоит выяснить. Погодные условия, мощный грозовой фронт в верхних слоях атмосферы — Возможно, о столкновении в условиях плохой видимости я уже распорядился проверить информацию, доложить. Верховный умел делать лицо непроницаемым и оставил Мехлиса в заблуждении относительно своего мнения. Ворошилов сказал с безвизиционной убедительностью героя гражданской войны и яркого представителя пролетариата. «По моему мнению, товарищ Сталин, на лицо пробуждение сознания рабочего класса Германии». Восемнадцатый год не прошел даром для немцев, и сейчас трудовые люди увидели звериные оскал фашизма. Я не исключаю, что в недрах Рейха сохранилась и действует подполье, имеющее прямое отношение к бомбардировочной авиации. По всем признакам это диверсия. Хочешь сказать вредительство, товарищ Ворошилов? Маршал слегка смутился, ибо это слово в отрицательном понятии относилось лишь к внутренним врагам. И совсем нелепо было называть так немецких патриотов, рискующих своими жизнями. «Вредительство в нашу пользу», — нашел сон после некоторой заминки.